Глава третья. Во власти лиха Ингвар любил ночь, темноту и луну. Аромат ночных трав и россыпь звезд на небесном куполе в погожий день. Он частенько брал свои гусли и шел на высокий откос недалеко от княжего терема Двор Станислава располагался на холме и, окруженный чистоколом из крепких сосновых бревен, фасадом выходил на южный двор, а обратный – северной стороной, на Днепр, открывая восхитительный вид на широкую водную дорогу. Молодой заклинатель любил садиться на высокий откос северной стороны и любоваться на ночную реку, рисующую лунную дорожку серебра в черном движении воды. Закутавшись в шерстяной плащ, он мог подолгу разглядывать небо Августа. Бесчисленные светящиеся огоньки, яркие или совсем бледные, сияли в ночи, объединяясь в созвездие и плеяды. Ингвар, как и его учитель, был звездочетом, знал планеты, зодиаки, их расположение и движение. Растущая луна в созвездии Рака, подумал он. Ей там хорошо, она это любит. Раньше, Когда мудрый старец обучал его этому древнему мастерству, этим бесконечным таблицам, расчетам и градусам движения, ему казалось, что созвездия и планеты существуют отдельно в книгах и отдельно на небе. Теперь же он видел, чувствовал и ощущал всем телом каждое небесное светило, ощущал их силу, волю, хорошо им или нет в нынешнем зодиаке и как это проявляется в жизнях людей потом брал гусли и начинал играть и петь. Он пел не для того, чтобы его услышали, похвалили или оценили, он пел для Бога. Для великой верховной личности, сотворившей небо и землю, солнце и луну, планеты и звезды, славил его бесконечную милость. А после сидел, закрыв глаза в безмолвии, когда нет мыслей, а только абсолютный покой ума. Выйдя из глубокой медитации, Ингвар поднял веки, размял затекшие ноги и пошел в сторону мужского терема. Было далеко за полночь, все окна погрузились во тьму, лишь месяц тонким серпом источал скудный свет. Молодой заклинатель увидел в верхней светелке третьего этажа женского терема что-то, от чего у него перехватило дух. Маленькая женщина в белом стояла у открытого окна и источала очень темную силу. Вверх от ее щуплой фигурки поднималось облако проклятия или одержимости призраком, очень неприятное, даже отвратительное. Вдруг окно захлопнулось, фигура исчезла, и ночь снова стала прежней, тихой и спокойной. «Нужно будет рассказать учителю», подумал Ингвар, тихонько пробираясь по спящему двору и дому в свою горницу. Утром, как обычно, Приставленный к ним слуга Добрынька принес завтрак, и они со старцем сели вкусить трапезу и обсудить дела на день. Принесли горячий травяной чай в большом кувшине, кашу из проса, отварные яйца, сливочное масло в глиняной маслёнке, хлеб только что из печи, прозрачный, как янтарь, летний мед и сочные хрустящие молодые яблоки. — Учитель, я вчера, уже за полночь, видел призрака или очень сильное проклятие в верхней светелке на женской половине, — сказал Ингвар, уплетая свежий хлеб с маслом и жидким медом, который быстро растекался, и его приходилось слизывать с краев бутерброда и пальцев. — Я знаю, — ответил Всеволод, медленно попивая чай из красивой глиняной чашки. — Я тоже видел. Я чувствую, это относится к нашему делу и планирую поговорить с князем. Возможно, еще не поздно, и мы сможем помочь. Старец решил взять на аудиенцию князя и ученика, поэтому в заранее оговоренное время оба пошли в главную горницу главного терема, самое богатое помещение, рабочие покои Станислава, где Смоленский князь принимал послов и прочих важных господ. Он ждал их за большим прямоугольным столом, на котором были разложены свитки пергамента, бумаги. Рядом, за столом поменьше, сидел старший боярин Путятя Вышатич и, важно, перелистывал счетную книгу. Пластины на оконцах в рабочей горнице князя были разноцветные, и солнечные лучи, проходя через них, падали яркими бликами на широкий подоконник, превращая его из серого в радужный. Такой Ингвар видел впервые. «Здравствуй, княже Станислав Игоревич!» С поклоном поприветствовали учитель и ученик Смоленского владыку. «Здравствуй, старче Всеволод Глебович! Здравствуй, Ингвар Борисович! Какое у тебя было дело?» Спросил князь, откидываясь на спинку резного кресла и лениво поглядывая в открытое окно. «Скажи мне...» «Кто живет в светелке третьего этажа женского терема?» – спросил учитель, очень внимательно глядя на Станислава. Смоленский князь явно не ожидал такого вопроса. Расслабленная в кресле поза резко сменилась на напряженную, кари и глаза сузились. Он отвел взгляд вправо и явно обдумывал, что ответить. Э, «Моя жена, княгиня Яромила Ярославна Муромская», после долгой паузы ответил он, остро глядя на учителя. «Я могу с ней поговорить?» «Нет». «Почему не могу?» «Какое это имеет отношение к твоему делу? Княгиня уже год как не здоровится, и она никого не принимает», почти прокричал Станислав с плохо скрываемым гневом. «Княже, я лучший врачеватель во все круги». — Почему ты не показал мне больную жену? — спросил старец вкрадчиво, но настойчиво. — Путятя Вышатич, выйди, притвори дверь! — громко крикнул он боярину, а сам сел, жестом предложил присесть заклинателем и начал сказ. Уже год минул, как княгиня Еромила помешалась рассудкам. Об этом никто не знает. Всем дозволено знать лишь то, что она нездорова. Вы понимаете, что такое сумасшедшая жена для князя? А что скажет дружина, бояре? Что значит помешанная мать для княжича? Нашему авторитету конец. Я хотел отправить ее подальше, но побоялся, что дело раскроется. Сейчас она живет в верхней светелке, и за ней ухаживают две служанки, которым под страхом смерти запрещено с кем-либо разговаривать. Я иногда раньше заходил, но больше не могу, не могу на нее смотреть. — Мы можем с ней поговорить? — спросил старец Всеволод задумчиво. Пойдемте, сказал князь и повел их через галерею, соединяющую мужской и женский тюрьма, а далее на самый верх в башенку светелку. Ступенями станьми поскрипывали. Ковры и гобелены на стенах рассказывали о заморских красавицах и охотниках. А Ингвор думал о вчерашнем происшествии с княжичем и о том, как плохо князь воспитывает своих паршивых сыновей. На шум шагов выбежала горничная в сером, неврачном сарафане. Увидев хозяина, достала ключ и тихо открыла дверь, впустив нежданных гостей. Обстановка была очень богатой. Трапировки из дорогой и редкой органзы, очень изящная мебель, ковры, кованные серебром сундуки и кровать шелковыми лентами. «О, светелка настоящей княгини!» – подумал Ингвар, оглядывая жилище сумасшедшей. На полу на красном ковре сидела женщина, маленькая, худая и очень богато одетая. Но при первом же взгляде на нее становилось понятно, что внешность и ее одежда не соответствуют друг другу. Огромные, песноватые глаза были на выкате и смотрели со злобой, занимая добрую половину невероятно худого, срой супью морщин лица. Тонкие, сухие и потрескавшиеся губы выглядели как болезненный струб, и хозяйка постоянно облизывала их резким движением яркого языка. А на ее шее был огромный сгусток самой темной силы, которая только бывает на свете. Князь вздохнул. Все пришедшие сели за стол неподалеку от бесноватой, и старец начал расспрос. «Здравствуй, княгиня Яромила! Меня зовут старец Всеволод. Я врачеватель. Я здесь, чтобы помочь тебе». «Я больше не княгиня! Он держит меня здесь в заперти!» – прошепела женщина, показывая пальцем на своего мужа. Князь забегал глазами, открыл рот, чтобы оправдаться. Но учитель не дал ему слова и продолжал. Ты хочешь выйти? Для чего тебе выходить? Закончить. Когда я закончу, он меня отпустит. Он это кто? Не знаю. Ты его слышишь или видишь? Слышу. Сейчас он спит и проснется ночью? Да. А что он требует сделать? Убивать людей. Если буду слушаться, он меня отпустит. «И ты? Ты уже кого-то убила?» «Да, четверых!» Глаза всех присутствующих расширились. Пауза неудоумения повисла в воздухе. Идя сюда, они не думали, что причиной всех этих жутких смертей была эта щуплая женщина. «Как? Как она их задушила?» «Ну ладно, еще женщину, но здоровенного детину, постельничего». «Как ты их убила?» Задушила веревкой ответила сумасшедшая, нервно облизнув губы и выщипывая нитки с кутка, ткани в руках. Ингвар посмотрел на князя. Бледный, ни жив, ни мертв, тот сполз со спинки стула вниз, и было видно, что он поражен сказанным. «А как ты выходила?» «Я украла ключ у горничной буямки». «Как ты выбирала, кого убить?» «Он шептал мне, он шептал мне, как их найти». «А почему ты не говорила?» «Никому, что он приказывает тебе убивать людей!» «А так не спрашивал же никто!» «Ты мне все рассказала, и мне придется забрать твой ключ, чтобы ты больше не смогла душить людей!» «Он все равно не отпустит тебя, даже если будешь убивать еще. Ты это понимаешь?» «Нет, нет, я не отдам ключ!» Она молниеносно бросилась на учителя, всем своим тщедушным телом навалилась на старца, раскрыла рот жуткими губами и начала кусаться открытую шею. Благо, Всеволод имел очень быструю реакцию, поэтому схватил бесноватую за запястье, сжал в тисках своих сильных рук, а после надавил на точки на шее, и княгиня обмякла в его стальных объятиях. «Здесь все понятно», — сказал учитель. «Оставим ее в покое». И, аккуратно усадив княгиню на стул, пошел к выходу из ее светелки. А им, говорит, князь, пораженные, удивленные, двинулись вслед за ним. Станислав приказал служанкам не спускать глаз к княгине, пока он занят. Все молча вернулись в рабочие покои Смоленского владыки. Снова сели за стол. На столе стоял серебряный кувшин чая из летних трав, искусной чеканки и чашки разноцветного венцианского стекла, которые принесли в их отсутствие. «Узнай, княже, у служанок, как она украла ключ и почему ты об этом не знал», — обратился к Станиславу учитель. «Старче, ей можно помочь». Спросил князь с тихой мольбой в голосе, разливая чай по чашкам. Отчего те становились еще нарядней? «Ингвар! Кто с ней разговаривает?» Голос учителя отвел к его от затерцания узоров на сервизе. «А, а, это, «Это точно призрак! А, не проклятие! Раз она его слышит!» Рассуждал молодой заклинатель. «Это не кликуша! От нее очень сильные истерики, а княгине достаточно спокойно!» «Больше похоже на злыдня или лихо. Это, скорее всего, лихо. Злыдень с человеком круглые сутки, а она говорила, что он просыпается только ночью. Лихо одноглазый сидит на ее плечах, учитель», спросил Ингвар, сделав глоток чая из чашки и глядя на старца. «Все верно. Попробуй прийти ночью, и, возможно, ты увидишь глаз, который сейчас спит». «О, княже, ей осталось не более трех месяцев». — молвил старец со вздохом. — Я могу изгнать лихо, но не уверен, что она выживет. Призрак слишком захватил ее тело. Лихо сидит на шее с детства, но не просыпается просто так. Не буди лихо, пока оно тихо. Что произошло год назад? Почему призрак проснулся? — От болезни умерла наша пятилетняя дочь, — с горечью в голосе ответил Станислав. «Раньше Еромила была очень красива, родила мне трех здоровых сыновей. Она посещала все пиры важные посольства. Она дочь покойного муромского князя, очень образованно и искусно в речах. Какова вероятность, что она останется жива, если ты изгонишь эту тварь?» «Два на дюжину», — ответил Всеволод. «Точно умрет через три месяца, если не изгонишь?» «Может, четыре, но не больше». Лихо практически все из нее высосало. Ой, давай попробуем, я согласен, старче. Только тихо. Узнают бояре, дружина, моей власти конец. Заключил Станислав с глубокой тяжестью в душе.